Глава девятая, в которой герой убеждается, что Россия необъятна, но мир тесен. Когда часть дел, которые долго не давали покоя, наконец устраиваются, хочется немного отдохнуть. Желание более чем оправданное и даже естественное. Вот Ржевский, толком не спавший уже две ночи подряд, поддался этому естественному желанию. По возвращении из леса поручик едва дождался, пока Тасенька и Петя распрощаются с гостеприимной Алевтиной, ее мужем и всем семейством, а когда коляска тронулась, устроился поудобнее на своем сиденье и почти сразу задремал. Ржевский еще некоторое время слышал сквозь дрему, как Тасенька и Петя, сидящие напротив, обсуждают погоду и природу, а затем щебет влюбленных совсем убаюкал его. Поручик погрузился в глубокий сон, без сновидений, и проснулся лишь тогда, когда коляска резко остановилась. Вопреки ожиданию, остановилась она не во дворе усадьбы Бобричей, а в том месте, где от широкого тракта ответвлялась дорога в сторону усадебных ворот, до которых оставалось еще версты полторы. «Петр Алексеевич, ну что ж вы так?» — голосил какой-то мужик. Аржевский. Окончательно разлепив глаза, увидел, что это тот самый сторож, который, выпуская младшего Бобрича из усадьбы, минувшей ночью, просил вернуться пораньше. «Что ж вы, Петр Алексеевич?» В голосе мужика слышалось такое страдание, что поручик насторожился. Появление мужика могло обернуться неприятностями. «А что?» – спросил озадаченный Петя. «Я ж говорил, что мне от батюшки вашего достанется, ежели вы рано поутру не вернетесь!» — ответил сторож, вцепившись в бортик коляски. «Вот и досталось! Алексей Михайлович как узнал, что вы уехать изволили среди ночи неведомо куда, то аж побелел весь!» «Посидел?» — не понял Петя. «Нет, слава богу!» — ответил мужик. «Но ни кровиночки в лице не осталось!» А когда он узнал, что вы с Тоисей Ивановной и с Александром Аполлоновичем вместе уехали, то за голову схватился и на меня так посмотрел строго, будто икона с ярыми учами. «Что ж ты?» — говорит. «Убивец! Без ножа меня зарезал! Ох, мне и досталось!» «Тебя высекли?» — насторожился Петя. И Тасенька тоже. «Нет, но лучше бы высекли!» Сторож отцепился от бортика и в отчаянии взмахнул руками. «Вы ж знаете, Петр Алексеевич, что батюшка ваш по-другому наказывает. Он словом донимает, к совести взывает. А ведь он умеет до совести дозваться. Ох, умеет! Стоишь перед ним, укор слушаешь, а сам будто на углях адских топчешься, и с места сойти нельзя. Думаешь, лучше б высекли?» Кажется, Тасенька в полной мере прониклась страданиями сторожа и потому начала теребить кончик пояска, которым был перепоясан сарафан. Пете тоже стало жалко мужика. «Что ж мой батюшка тебе сказал?» «Ох, не спрашивайте!» Чуть не со слезами ответил тот. «Лучше мне помереть вот на этом самом месте, чем еще раз такое выслушать! Батюшка ваш так речь повел, что я получился хуже Иуды!» «У меня аж все нутро сжалось! Стою и думаю, как бы сквозь землю провалиться! Жить не хотелось!» «Падаю на колени! Кричу! Прости, барин Христа ради!» «И что же?» Петя даже губу закусил от волнения. «А батюшка ваш головой покачал, как он умеет, а затем как возопит!» И сына моего единственного отправил как агнца на заклание!» «А ты?» — спросила Тасенька. «Мне совсем стало тошно. Вот как Иуда на сине повесился, так и мне захотелось руки на себя наложить». Мужик заплакал и, утирая кулаком слезы, закончил. Вот и пошел я на дорогу вас ждать. Лишь одно мне спасение. Если б вы, Петр Алексеевич, живой и невредимый вернулись, да с хорошей вестью, тогда б и я смог вашему батюшке на глаза показаться. А если с дурной вестью вернулись, то скажите сразу. Пойду тогда удавлюсь. Такому злодею, как я, на этой земле не место. Тасенька ахнула, а Петя поспешил успокоить мужика. «У меня для батюшки хорошая весть, очень хорошая. Когда батюшка узнает, то тебя сразу простит, а может даже наградит». что? Мужик посмотрел на него с надеждой. «Чистая правда», – заверил Петя. «Поэтому мы сейчас в усадьбу поедем, а ты иди потихоньку за нами. И смотри про то, чтобы руки на себя наложить. Даже не думай». Опасения насчет неприятностей развеялись. «Все устроится», — подумал Ржевский. Его снова начало клонить в дрему, и, наверное, из-за этого ему показалось, что по приезде в усадьбу все случилось как-то быстро и сумбурно. Стоило коляске подъехать к крыльцу дома, как на ступеньке выскочил Алексей Михайлович, что-то крича. За ним выскочила супруга и тоже кричала, и даже запустила сложенным веером в кучера или в Ржевского, но в любом случае промахнулась. Уловить смысл криков было совершенно невозможно даже в самых общих чертах. А тут еще гул голосов собравшейся дворни. Меж тем Петя и Тасенька, не обращая внимания на какофонию, вылезли из экипажа. А когда они, держась за руки, подошли к ступенькам крыльца и одновременно опустились на колени, стало так тихо, что слышалось даже жужжание мухи, летевшей мимо. Через минуту Алексей Михайлович снова кричал. Супруга его тоже кричала, дворня гудела, и опять ничего нельзя было понять, пока бобричий не кинулась целовать сына и будущую невестку. Откуда-то появилась икона. Не успел Ржевский осмыслить эти события, а Алексей Михайлович уже и к нему полез целоваться. Со словами «Благодетель вы наш!» Старший Бобрич выволок поручика из коляски и потащил в дом, а жена Бобрича ласково постукивала благодетеля веером и шутливо грозила пальцем. В доме царила страшная суета. Слуги метались, как на пожаре. Охали, ахали, звенели посудой. А когда все, наконец, успокоилось, Ржевский обнаружил себя за столом, который был накрыт к чаю. Кроме поручика... За столом сидела Белобровкина и все Бобричи, которым теперь причислялась и Тасенька. Все, без исключения, даже Петина сестры, держали в руках рюмки с некой наливкой. Перед собой на столе Ржевский также обнаружил полную рюмку. «Ну, — сказал Алексей Михайлович, — выпьем за благополучие будущих супругов. Как говорится, совет да любовь!» Выпили. А после этого ритуального возлияния старший Бобрич попросил. «Все-таки поведайте нам, Александр Аполлонович, как вы втроем ездили». «Да так, совершили ночную прогулку», — ответил поручик. Он предпочел бы снова задремать, а не вести беседу. «Да, про прогулку мы знаем», — подхватил Алексей Михайлович. «Сын мне сразу сказал, и то, что без прогулки объяснения Стоиси Ивановны...» никак не могло состояться. И то, что вы, Александр Аполлонович, помогли все устроить и маршрут составили. Но что вы на прогулке делали?» Ржевскому хотелось спать, и потому он поленился что-либо выдумывать. «На звезды смотрели», — ответил он. «Очень, знаете ли, полезное для влюбленных занятие. Помогает прояснить чувства. Петр Алексеевич с Таиси Ивановной смотрели, а я за ним присматривал». А еще что делали?» – спросил старший Бобрич. «Ведь звезды исчезли с неба в третьем часу утра, а путешественники вернулись домой в двенадцатом часу дня». «Осматривали часовню», – ответил Ржевский. «Каменная такая, под стрину, в европейском вкусе. Тоже полезное для влюбленных занятия, настраивает на романтический лад». «Это была готическая часовня», – добавила Тасенька. «Да», <связывается> — удивился Алексей Михайлович. «Не знал, что подобное есть в наших местах». «Места надо знать», — с важным видом ответил Ржевский. «А еще что делали?» Теперь в разговор вмешалась жена Алексея Михайловича. «Восход солнца наблюдали», — сказал поручик. «Тоже влюбленным полезно, но это уже без меня». «А где же вы были?» Жена Бобрича чуть нахмурилась. «И зачем отлучились?» Ржевский посмотрел на нее снисходительно. «Зачем отлучился?» «Чтобы влюбленные наедине остались, и чтобы Петр Алексеевич предложение сделал, ведь по всему было видно, что после наблюдения звезд и осмотра часовни Таисия Ивановна уже дозрела». В этом поручик чуть слукавил, но Тасенька даже не нахмурилась из-за этой невинной лжи. «И все-таки...» «Поздновато вы вернулись!» — покачал головой Алексей Михайлович. «Заставили нас поволноваться!» «Мы бы раньше приехали!» — самым простодушным видом ответил поручик. «Но Таисия Ивановна проголодалась. Вот мы и завернули в деревню на знакомый нам двор, щип хлебать. А после, нигде не задерживаясь, к вам поехали, чтобы обрадовать новостью о том, что все сладилось!» «Благодетель вы наш!» Снова воскликнул Алексей Михайлович. «Не знаем, как вас благодарить». «Мне бы вздремнуть», — ответил Ржевский. «А еще буду признателен, если вы выясните адрес того чиновника, который к нам из Петербурга прибыл с секретным предписанием». «Так с этим уже все?» — ответил старший Бобрич. «Что все?» — встревожился поручик. «Чиновник уехал?» «Нет, что вы!» воскликнул старший Бобрич. «Я в тот же день, когда мы с вами говорили, отправил соседу письмо. Уже и ответ получил». «А что ж не сказали?» Ржевский вскочил. «Не до того было». Планы насчет сна были тут же отменены. «Ведьма права. Хватит на месте топтаться», решил поручик. «Действовать надо» а через четверть часа он уже запрыгивал в свою коляску, в которой вчера приехал к Бобричам. Серый в яблоках рысак, давний товарищ Ржевского во всяких приключениях, за минувшую ночь успел заскучать в чужой конюшне и теперь был рад снова слышать голос хозяина и повиноваться. Конь нетерпеливо переступал передними ногами и бил копытом землю. Дорога предстояла довольно дальняя, воржев. Ведь в письме, которое пришло Алексею Михайловичу от соседа, говорилось, что всю корреспонденцию на имя петербургского чиновника следует передавать в почтовую контору этого города, а там уж разберутся. Чиновника звали Петр Петрович Скрытников. Однако Ржевский ничего отправлять не собирался. Он вознамерился передать список пропавших крепостных чиновнику лично в руки, и отсутствие точного адреса не могло считаться помехой. Ржев? «Город маленький, а чиновник — не иголка, найдется». «К вечеру непременно возвращайтесь!» — напутствовал с крыльца старший Бобрич, окруженный домочадцами. «Непременно!» — ответил Ржевский, а мыслями был уже далеко. Умница Рысак прекрасно понимал, что дело не терпит промедления, поэтому бежал резво и даже сам без команды огибал Рытвины и Ухабы, если таковые встречались. Конечно, за мыслями хозяина он угнаться не мог, но старался, поэтому довез его до города за час и остановился только перед городским шлагбаумом. Тут-то и начались препятствия, которые заставляли Ржевского, стремящегося быстрее найти чиновника, досадовать. Из будки возле шлагбаума, выкрашенной в черно белую полоску, вылез полусонный солдат, который весьма долго спрашивал и переспрашивал, нет ли у Ржевского подорожной бумаги. Требующий подписи у дорожного офицера. Об отсутствии подорожной можно было догадаться, если открыть глаза пошире, но солдат то ли не мог, то ли не хотел этого сделать. Если несешь службу возле шлагбаума, у тебя только и развлечений, что донимать проезжающих вопросами и испытывать их терпение. Наконец шлагбаум поднялся, и поручик въехал на городскую улицу, которая отличалась от дороги только тем, что имела еще больше рытвин и ухабов. По краям улицы стояли деревянные дома, в основном одноэтажные, в три окна, как в деревне. И дорога была не лучше деревенской, а городское начальство явно не торопилось ее замостить. Ржевский вынужденно ехал по улице очень медленно, со скоростью немногочисленных прохожих, и надеялся, что ближе к центру города станет лучше. Но, увы, ничего не менялось. Ржев совсем не изменился с минувшего года, когда поручик был здесь последний раз. Однако в защиту Ржева следует сказать, что город был не так уж плох, а чувство досады, которую испытывал Ржевский, способно любой город сделать непривлекательным. Если бы здесь оказался литератор, а после решил сочинять роман с картинками уездной жизни, то обратил бы внимание не на шлагбаум и состояние дороги. Литератор начал бы с того, что Ржев стоит на Волге, в том месте, где река изгибается, будто коромысло, а по берегам живописно расположены избы, лишь кое-где уступающие место каменным казенным строениям и церквям с высокими колокольнями. «По всем чертам это старинный русский город», написал бы литератор. «Здесь время остановилось, отстало лет на полтораста, и есть в этом особая сказочная красота». Ржевский, конечно, литератором не был, разве что романистом, ведь во время его поездок в Оржев обязательно получался роман или даже два романа. Однако, вопреки отсутствию той наблюдательности, которая свойственна литераторам, поручик в прежние дни, когда препятствия на пути не вызывали досаду, умел замечать местные красоты, а прежде всего местных красоток, и даже согласился бы, что некоторые из них хороши необычайно, то есть сказочно, хоть и одеваются так, как их прабабки полтораста лет назад. Умница Рысак, прекрасно помня, к кому заезжал хозяин в прошлый раз, привычно повернул к дому купчихи Балакиревой, а точнее, купца Балакирева, который уделял своей торговле гораздо больше внимания, чем жене. Но Ржевскому было некогда наслаждаться местными красотами. Он решительно направил свой экипаж в сторону почтовой конторы, которая, кажется, располагалась где-то возле центральной площади. Докатив до площади, поручик начал оглядываться. Главной достопримечательностью и главной помехой для обзора в том месте был каменный гостиный двор с витринами лавок. Строение поистине огромное, эдакий дворец торговли, отвлекавший на себя все внимание. Однако Ржевский, объехав его по периметру, увидел-таки в тени дворца полосатый верстовой столб. Это означало, что рядом почтовая контора. Сама она выглядела неприметно. Обычный деревянный дом в три окна, смотрящий фасадом на улицу, к которому примыкал высокий глухой забор с воротами. Ворота были распахнуты настежь. Из них как раз выезжал ямщик на тройке, везший целую телегу опечатанных ящиков и тюков. Оржевский, воспользовавшись моментом, заехал внутрь и остановился возле крыльца. Входа с улицы в почтовую контору не было, поэтому никто из мужиков, работавших во дворе, не спросил, что барин здесь делает. Поручик поднялся по ступенькам, миновал сени и зашел в комнату, похожую на трактир и аптеку, одновременно. Как войдешь, видишь прилавок. На прилавке весы и счеты. На дальней стене множество полок, но вместо посуды или склянок с лекарством там письма и мелкие пакеты. За прилавком стоял молодой человек в зеленом мундире и спорил с какой-то старухой в сером платье и в чепце. За столом возле дальней стены сидел лосоватый мужчина лет пятидесяти, тоже в зеленом мундире, и разбирал почту в сумке, принесенной ямщиком, то есть проверял наличие всех писем по списку. «Елизавета Егоровна, не могу я это принять к пересылке», говорил молодой человек, который, очевидно, был помощником почтмейстера. А сам почтмейстер в это время занимался приемкой писем. «Это горючее вещество, к пересылке запрещенное». «Да разве она горючая?» возражала старуха, пододвигая к оппоненту банку с субстанцией темно-коричневого цвета, стоявшую на прилавке. «Мазь, это деручая, а не горючая. Ты попробуй». «А зачем?» «Довольны и того, что купец мычатников недавно пробовал. Ваше средство у него прямо на спине загорелось». «Зато чесотка прошла. Я ж говорила, от чесотки средство верное». «На силу потушили», — укоризненно заметил молодой человек. «Из чего вы мазь сделаете? «По народным рецептам. Беру дегт березовый, серу, горючие вещества». «Деручие!» — стояла на своем старуха. А еще что? Да так, помелче. «Полагаю, вы еще что-то горючее добавили, если мазь без огня воспламеняется, сказал молодой человек. Да как же она может? возразила Елизавета Егоровна. А купец мучатников, видать потому загорелся, что солнышко на него светило. А я говорила, что нечего под солнышко подставляться? Не послушал, а я говорила, что мазь деручая. Горючая она! решительно заявил помощник почтмейстера. «Уж не знаю, что вы туда намешали, но мне и дегтя серой достаточно. Эта смесь опасная. Я к пересылке такой не приму». «Да как же опасная, когда она целебная?» не отставала старуха. «Эту массе при ревматизме можно». Помощник почтмейстера наконец заметил Ржевского и, конечно, решил с помощью нового посетителя прекратить надоевший разговор. «Елизавета Егоровна, прошу не задерживать очередь» радостно произнес молодой человек, а затем подчеркнуто-любезно обратился к поручику. «Что вам угодно, господин офицер? Получить? Отправить?» «Получить», — ответил Ржевский. «Письмо? Посылку? Адрес?» «Какой адрес?» — не понял помощник почтмейстера. Ржевский наклонился через прилавок и тихо промурлыкал собеседнику в самое ухо. «Дошли до меня слухи, что в вашем городе Остановился Петр Петрович Скрытников, прибывший из Петербурга, с секретным предписанием. Мурлыканье казалось больше подходящим случаю, чем простой шепот, ведь поручик собирался склонить молодого человека к нарушению правил работы почтовой службы. А такое склонение — это своего рода соблазнение. «Также мне известно», — продолжал Ржевский тихо и доверительно, — «что ваша почтовая контора...» передает господину Скрытникову корреспонденцию, поступающую на его имя. Полагаю, он не сам приходит, то есть вы ему эти письма доставляете. Так вот, мне бы узнать адрес». «Адрес?» — громко переспросил молодой человек. «Простите, но эти сведения не разглашаются. Если у вас есть письмо для господина Скрытникова, вы можете отдать нам и оплатить пересылку согласно тарифам. Если вы хотите встретиться с господином Скрытниковым, вы можете сообщить ему об этом в письме. «И оплатить посылку письма согласно тарифам?» — подхватил Ржевский. «Да». «А может...» — снова замурлыкал Ржевский в самое ухо собеседнику. «Обойдемся без формальностей? Сообщите мне адрес, а я готов оплатить эту услугу согласно вашим личным тарифам». Поручик запустил руку в карман и выразительно пошуршал там бумажкой. Молодой человек прислушался к шуршанию и поднял брови, будто спрашивая, «Правильно ли я понял?» Ржевский, в свою очередь, поднял брови, будто спрашивая, «Ну что?» И вдруг оказалось, что соблазнение не удалось. Молодой Визави был не склонен нарушать почтовые правила. «Чем вы там шуршите в кармане?» громко спросил он. «Ассигнациями!» Почтмейстер, до сих пор занятый разбором писем, отвлекся от своих занятий и с изумлением следил за происходящим. «Бог с вами! Какие ассигнации!» — воскликнул поручик и нисколько не лукавил. Он шуршал в кармане обычной бумагой, потому что денег на взятку не было. Зато была надежда, что удастся выведать сведения и уйти, не заплатив. Однако помощник почтмейстера по-прежнему подозревал взятку. Он обернулся к своему начальнику и пожаловался. «Что за день сегодня такой? С самого утра приходят и требуют невозможного». «С утра?» — переспросил почтмейстер. «С утра!» — повторил помощник. «Помните, я вам рассказывал, когда вы отлучались посылки принимать, приходил какой-то сумасшедший и требовал, чтобы мы отправили его приятелю коробку со здешним воздухом и отказывался платить по тарифам, потому что воздух, видите ли, ничего не весит». Затем... Как вы могли заметить, Елизавета Егоровна захотела отправить почтой некое вещество, которое того гляди воспламенится. Теперь вот господин офицер хочет, чтобы я разгласил секретные сведения. Хочет, чтобы я и себя погубил, и вас заодно». Почтмейстер строго посмотрел на Ржевского и даже встал из-за стола. «Господин офицер, вы что же это? Взятку предлагаете должностному лицу при исполнении?» Ржевский понял, что соблазнение не просто не удалось, а с треском провалилось. Что вы что вы? воскликнул он, пятясь к дверям. Я так пошутил. Пойду письмо напишу господину Скрытникову, и тогда вернусь. Это все современная литература, виновата, продолжал возмущаться помощник почтмейстера. Вошло в моду обличать взяточников, поэтому теперь все думают, что кругом одни взяточники, в каждом чиновнике видят взяточника. Обидно. «Да, с женщинами как-то лучше получается», — подумал поручик. Ржевский вышел на крыльцо почтовой конторы и только успел задуматься, что делать дальше, как вдруг увидел, что в его коляске, оставленной во дворе, сидит баба. Баба как баба. В сарафане и летней душегрейки, выглядевшей как еще один сарафан, надетый поверх всего, но короткий, по пояс. Платок был повязан так, что оставались видными только глаза поэтому гостья сохраняла инкогнито. Правда, рысак узнал ее и потому вел себя не так, как если бы в коляску в отсутствие хозяина сел кто-то чужой. Конь стоял спокойно, не прижимал уши и не косил глазом, а просто время от времени оглядывался на гостью и будто кивал ей. Ржевский сел рядом с бабой и пригляделся. Да, кажется, знакомая. Глаза темно-голубые, как лед весной, а сквозь него... Огнем светилась неутоленная жажда страсти. Фигура под мешковатым нарядом плохо различалась. Но глаза, глаза... «Здравствуй, соколик», — сказала баба. «Давно к нам не залетал. Я уж думала, забыл. А сегодня в окно гляжу. Вон он ты». В окно увидела, когда я мимо ехал. Задумался Ржевский и начал припоминать свой маршрут. «А кто живет в той части города?» И не просто в той части, а на одной из улиц, где я проезжал. Купчиха Крынкина. «Ефросинья?» — спросил поручик еще пристальнее, вглядываясь в голубые огненные глаза. «Ефросинья», — передразнила гостья. «За что ж мне такая немилость? Раньше Фроси звал, а теперь...» Теперь, когда личность гостья выяснилась, Ржевский сразу сделался непринужденным. «Ты так закуталась, фрос что не узнать!» — сказал он. — Не узнать, — грустно вздохнула она. — Раньше ты говорил, что всегда меня узнаешь по моим статям. Ефросинья снова вздохнула. — А теперь где они, мои стати? — Не так, что и похудела. Ободрил свою гостью поручик. Он уже успел приобнять ее за талию и даже ущипнуть за ягодицу. Ржевский всегда так делал, когда чувствовал себя непринужденно. «Раньше говорил, что я мягкая, как перина, а теперь пади не скажешь», продолжалась этого тифросиня. Ржевский еще раз ущипнул. «Ну, раньше ты там была как каравай, а теперь как репка, зато круглая да гладкая, тоже, знаешь ли, неплохо». Ах, дьявол рыжий!» Собеседница вздохнула томно, без грусти. «Опять доведешь ты меня до погибели своими льстивыми речами?» Она бросила на поручика огненный взгляд. Однако сегодня Ржевскому было некогда доводить Ефросинью до погибели, ведь он пока так и не выяснил, где живет чиновник Скрытников. «Вовремя ты появился», — лукаво произнесла Ефросинья, явно настроенная погибнуть. «Муж как раз уехал, его два дня не будет». Она тихо засмеялась и озорно толкнула поручика локтем в бок. «А знаешь, что за поговорка у нас теперь ходит?» «Бабы говорят, муж в дверь, а жена в тверь». «Почему в тверь?» — не понял поручик. «Ты ж сам когда-то обмолвился, что имение твое в той стороне. Вот и повелось, что как только муж в дверь, жена в сторону твери смотрит. А знала бы, куда идти, так пешком дошла бы, хоть до самой твери». «Это лишнее», — строго сказал Ржевский. «Поехали в рощу», — будто не слыша его предложила Ефросинья. В дом не приглашаю, чтобы на меня домашние мужу не донесли. А то придется мне не по триста, а по шестьсот поклонов перед иконами каждый день класть за повторный блуд. Я и триста-то класть умаялась. «Потому и похудела?» — спросил поручик. А сам пытался придумать предлог, чтобы не ехать в рощу. «На рощу нет времени», — твердил внутренний голос. А этому», — ответила Ефросинья. «Поклоны-то земные, думаешь, легко?» На колени встань, поклонись, перекрестись, на ноги поднимись, затем снова на колени. Вот я телеса свои растеряла. Хорошо хоть не во всякий день положены земные поклоны класть. Когда поясные кладу, все-таки отдых, а то бы от меня одни глаза остались. Она снова обожгла Ржевского огненным взглядом. Поехали в рощу. Поручик, так и не придумав предлог, решил сказать прямо. Видишь ли, Фросника, у меня здесь одно дело срочное. «И пока я его не сделаю, мне ни про какие рощи даже думать не следует!» «А что за дело?» — собеседница погрустнела. «Долго рассказывать?» «Нет уж, ты скажи!» Она схватила Ржевского за руку и снова обожгла огненным взглядом. Но на этот раз пламени утоленной страсти смешалось с пламенем гнева. «Ты скажи, из-за какого такого дела я должна без твоей ласки мучиться?» Рось, не кричи!» Поручик беспокойно оглянулся. Не слушает ли кто-нибудь во дворе их разговор? Мужики, которые и впрямь начали прислушиваться, занялись своими делами. Кто вод носить, кто подметать возле конюшни. Расскажешь, аль нет? Ефросинья вцепилась Ржевскому в руку еще крепче. Он сдался. Видишь ли, Фросенька, мне надо найти одного чиновника. Знаю, что он в городе остановился, но адреса не знаю. Что за чиновник? Зовут его Петр Петрович Скрытников. Приехал он. «Из Петербурга?» – перебила Ефросинья. «Откуда знаешь?» – удивился поручик. «Знаю», – собеседница лукаво заиграла глазами. «И где живет, тоже знаю». «Так говори скорей!» «В роще тебе все скажу». «Он по соседству от тебя остановился на постой». Пытался догадаться Ржевский, чтобы сберечь драгоценное время и никуда не ехать. «Нет» лукаво ответила Ефросинья. «Тогда откуда знаешь? В роще тебе все скажу». Поручик засомневался. «А не обманываешь? Вдруг ты меня за нос водишь, а сама не знаешь ничего?» «Охота мне тебя водить за нос», возразила Ефросинья. «Если уж водить, я бы тебя не за нос в рощу повела, а за другое место ухватилась». Ржевский невольно представил, как это могло бы быть. «Оригинально». «Я с тобой, рыжим дьяволом, еще и похлеще вытворяла, аль забыл». Пришлось Ржевскому ехать за город в рощу. Однако поручик, будучи опытным участником любовных баталий, сумел достигнуть желаемых результатов за короткий срок. Прошло довольно мало времени, и огонь неутоленной страсти в льдисто-голубых глазах потух, после чего уста, обещавшие все рассказать, наконец заговорили о чиновнике, а не о всяких глупостях. Осведомленность Ефросиньи объяснялась просто. Город маленький, поэтому любой приезжий – событие, и все о нем знают. Особенно если у приезжего секретное предписание, суть которого никак не удается выведать. Приехал этот чиновник недели три назад, и с тех пор никто больше из Петербурга не приезжал. Поэтому Ефросинья могла ручаться, что чиновник тот самый, хотя насчет фамилии не была уверена. Также выяснилось, что чиновник остановился в единственной гостинице, существующей в городе. Иногда исчезал на день-два, но неизменно появлялся. Как видно, путешествовал куда-то недалеко. «Сегодня вроде здесь», — закончила Ефросинья свой рассказ, уже одеваясь. «Не уехал, так что поспешай». «А как же ты?» — вежливо осведомил сержевский. «Давай я тебя подвезу». «Нет», — ответила Ефросинья. «Из рощи нам лучше порзень уходить, и в разное время». Вдруг оказалось, что у нее с собой еще один головной платок, совсем другого цвета, чем тот, в котором она села в коляску Ржевского, и другая душегрейка. Надев эти вещи, Ефросинья стала как будто другой, опять незнакомой. И если бы поручик не знал, что перед ним все та же женщина, то издали не разглядел бы в ней хорошо известную ему купчиху Крынкину. «От же мастерица обличия менять!» подумал Ржевский, возвращаясь в город. А когда снова оказался на городских улицах, то подумал. Надеюсь, она не ошиблась, и чиновник действительно в гостинице. Ехать приходилось неспешно. Конь, чувствуя нетерпение хозяина, норовил перейти в рысь, но из-за рытвенной ям Ржевский вынужденно осаживал его и заставлял двигаться шагом. Не хватало еще коляску поломать. Поручик в очередной раз натянул вожжи и сказал. «Тихо!» — когда его окликнули. Тихий женский голос произнес. «Эй, соколик, далеч летишь?» Ржевский повернулся на звук и увидел, что справа от коляски идет высокая стройная женщина в темном сарафане и темном платке, будто монашка. Однако это была не монашка. Стоило ей повернуться к поручику лицом, как он тут же узнал ее. Купчиха Кубышкина. «Здравствуй, Марфа!» сказал Ржевский и хотел остановить коляску, но Марфа отвернулась и проговорила. «Езжай, как ехал. На меня не смотри, а только слушай. Никому не надо знать, что я с тобой говорила». «С чего так? Муж боишься?» спросил поручик, не глядя на собеседницу и продолжая медленно ехать по улице. «Упредить тебя хочу», — ответила Марфа. «Муж мой о твоем приезде прознал и сразу кинулся товарищей собирать» а как соберет, будут все с тобой говорить». «Ну что ж», — поручик пожал плечами. «Послушаю, что скажут». «Глупый ты», — в волнении зашептала Марфа. «Это муж так назвал, говорить, а на самом деле что угодно может быть, могут поколотить, а могут и убить. Уезжай из города, сию же минуту, не то поздно станет». «Да брось, Марфа», — улыбнулся Ржевский но продолжал смотреть вперед, будто говорил сам с собой. «Меня не тронут, не посмеют, я дворянин». Ай, смельчак!» — Марфа вздохнула. «Смельчак, но глупый. Говорю тебе, уезжай. Тебя давно здесь не было. Ты не знаешь, что здесь без тебя делалось, а я знаю». «А что делалось?» — спросил Ржевский. «Меня здесь и так прозвали рыжий Дьявол. Куда уж хуже». «Есть куда. Муж мой собирал». «Что собирал?» «Мудреное слово такое. А, депутацию. Они в полицию толпой ходили, а затем к городничему хлопотали, чтобы вышло распоряжение тебя в город не пускать до скончания века». «И?» «Ничего не добились. А раз законным порядком не вышло, то теперь другое вход пойдет. Незаконное». «Скверно», — сказал Ржевский. «Но я сию же минуту уехать не могу. У меня важное дело». «Пока не закончу, здесь буду». «Что за дело такое, ради которого ты головой рискуешь?» «Долго рассказывать». Марфа опять вздохнула. «Ох, буйная головушка!» Она вдруг вскочила в коляску прямо на ходу и села рядом с поручиком. «А я знала, что ты меня не послушаешь». «Почему?» — спросил Ржевский, повернувшись к собеседнице. «Глупый потому что, и смельчак. А будь ты иным, разве эта каша заварилась бы?» Марфу улыбнулась грустно и как-то обреченно. «Дай хоть полюбуюсь на тебя, дьявол рыжий!» Она погладила поручика по щеке, а в следующее мгновение выскочила из коляски и пошла прочь быстрым шагом. «Как будто на смерть меня проводила», подумал поручик, но тут же сам себе сказал. «Ничего, я и не в таких передрягах бывал!» Вопреки ожиданиям, до гостиницы Ржевский добрался благополучно. Оставив коляску перед входом, он зашел в обеденный зал на первом этаже и сразу двинулся к прилавку, за которым стоял хозяин заведения, бородатый и стриженный под горшок. Из-за бороды, само собой, возникало подозрение, что здешняя гостиница – обычный трактир, просто чуть побольше и почище. Однако поручик подумал об этом лишь вскользь. Остановившись в дверях, он отметил про себя другое. «Хорошо, что я здесь прежде не бывал, и хозяин гостиницы меня не знает». Вечное безденежье сыграло Ржевскому на руку, ведь он не раз приезжал в Ржев, но из-за отсутствия средств никогда не селился в гостинице. Даже за самую дешевую комнату надо платить, а поручику приходилось экономить, ведь все доходы с его деревни шли на оплату давних карточных долгов. В общем, услугами гостиницы он не пользовался. А будь иначе, хозяин запомнил бы своего гостя, и Ржевскому никак не удалось бы провернуть задуманный фокус. «Эй, любезнейший!» — сходу начал поручик. У себя ли господин Петр Петрович Скрытников? Мне надо его видеть по делу». «Какому делу?» — спросил хозяин гостиницы. «Разумеется, секретному», — ответил Ржевский, облокотившись о прилавок и стараясь выглядеть вальяжным. Помня свою прошлую ошибку, поручик не стал шуршать бумажкой в кармане, а вместо этого начал изображать из себя важную персону. «Дело не только секретное, но и срочное», — добавил он. «Так что не задавай мне вопросов помимо тех, которые необходимы. Или я подумаю, что ты чинишь препятствия властям». Несмотря на то, что Ржевский был слегка не выспавшийся и слегка не бритый, впечатление произвести удалось и с вальяжностью он не перестарался, а то могли бы принять за пьяного». «Как прикажете доложить?» — осторожно спросил хозяин гостиницы. «Никак», — ответил Ржевский. «Имя мое тоже относится к секретным сведениям». «Но что-то я должен сказать господину Скрытникову», — еще более осторожно произнес хозяин гостиницы. «Скажи ему, что его ожидает офицер. Этого достаточно». Хозяин вышел из-за прилавка и поднялся по лестнице на второй этаж. Где-то над головой поручика тихо заскрипели половицы, затем еще раз заскрипели, после чего хозяин вернулся и сказал «Ожидайте». Прошло совсем немного времени. Ржевский даже не успел задуматься, долго ли еще ждать, когда над головой снова заскрипели половицы, а затем на лестнице показалась фигура чиновника в темно-зеленом мундире. Чиновник в мундире на мгновение остановился и воскликнул. «Ба, как тесен мир!» А еще через полминуты Ржевский увидел, что это его старый знакомый, Иван Иванович Тайницкий, следователь из Петербурга. Тот самый чиновник, который полгода назад в Твери помог поручику распутать дело с отравлением и в итоге избежать многих неприятностей. «Александр Аполлонович!» воскликнул Тайницкий, раскрывая объятия. «Какими судьбами?» Поручик был, конечно, рад встрече, но многое пока оставалось непонятным. «Как Иван Иванович здесь оказался? И где Петр Петрович Скрытников?» «Вы знатно меня удивили», признался Тайницкий, заключая Ржевского в объятия, а затем оглядывая с головы до ног. «Однако сюрприз ваш удался лишь наполовину. Когда хозяин гостиницы сказал, что меня ожидает офицер, Я сначала не понял. Спрашиваю, что за офицер? Опишите его. А мне в ответ — напористый, рыжий, в синем гусарском мундире. Тогда я сразу сообразил, что это вы. А вы, должно быть, надеялись, что я до последнего мгновения не догадаюсь, кто мне сюрприз готовит. По правде говоря, Ржевский никаких сюрпризов не готовил. Вообще-то он думал, что к нему спустится Петр Петрович, а не Иван Иванович. Однако поручику не удавалось даже рта раскрыть. Тайницкий, сам задавая вопросы, не оставлял времени для ответов и начинал говорить вновь. По всему было видно, что чиновник неподдельно рад встрече. Настолько рад, что стал вести себя как обычный человек, а не как дрессированный коршун на государственной службе. Помнится, он и полгода назад при прощании уже обнаруживал теплые приятельские чувства по отношению к поручику, а теперь и вовсе размяк. «Обед мне в номер! Все как обычно, но на две персоны!» — приказал Тайницкий, взял поручика под локоть и повел на второй этаж. «Как ваши дела? Ни на ком не женились?» «Нет, Бог миловал!» — ответил Ржевский. По лестнице им пришлось подниматься порознь та была слишком узкой чтобы тайницкий мог идти по ней под руку с гостем на втором этаже коридор оказался такой же узкий не для прогулок под руку однако комната которую занимал тайницкий оказалась на удивление просторной можно сказать это были почти две комнаты спальня совмещенная со столовой и уголок под рабочий кабинет судя по всему лучший номер в гостинице светло чисто и мебель не поцарапанная На письменном столе ни одного листа. Значит, Тайницкий по всегдашней привычке убрал свои рабочие бумаги в ящик и запер на ключ перед тем, как принять в своем номере кого бы то ни было. Единственное, что осталось на столе, это небольшой портрет императора Николая Павловича, хорошо знакомый Ржевскому. Портрет все так же производил впечатление живого изображения, которое в зависимости от настроения улыбалось, хмурилось и строило прочие гримасы. Вот и теперь поручику показалось, что портрет государя чуть поднял брови, как если бы хотел повторить за Тайницким «Ба, какими судьбами!» «Ах, хорошо, что мне встретился сначала Тайницкий вместо Скрытникова», вдруг подумал Ржевский. «Со знакомым человеком проще. Расскажу ему свое дело, и он посоветует, как лучше к Скрытникову обратиться, или даже представит меня. Они ж со Скрытниковым наверняка приятели, раз живут в одной гостинице» или даже сослуживцы. Догадка насчет сослуживцев почти не вызывала сомнений. Если вместо Скрытникова явился Тайницкий, значит, они могут заменять друг друга в делах. А я ведь по делу сюда приехал. Начал поручик, когда Тайницкий вслед за ним вошел в комнату и закрыл дверь. Есть у нас в уезде один весьма подозрительный тип по фамилии Крестовский Костяшкин, и я очень рад, что этим типом наконец-то заинтересовались власти. Что? — изумленно воскликнул Тайницкий, но сразу напустил на себя безразличие. Подойдя к обеденному столу на середине комнаты, чиновник выдвинул из-за стола стул и сел. «А что случилось?» — не понял Ржевский. «Ну и ну!» — все с тем же напускным безразличием воскликнул Тайницкий. «Александр Аполонович, теперь вы меня не просто удивили, а поразили!» «Чем же?» Для Ржевского такой поворот в разговоре стал не менее поразительным. Поручик выдвинул второй стул и тоже сел. «Полгода назад вы не были таким мастером разгадывать тайны», — сказал Тайницкий. «А теперь я аплодирую вашим способностям». «Аплодируете?» «Я полагал, что мне удалось хранить в тайне и мой приезд, и мою миссию. Но от вас, как видно, ничто не скроется». Тайницкий посмотрел на собеседника-испытующе, а поручик окончательно запутался. «Не скроется? Да бросьте!» — отмахнулся Ржевский. «Я не знал, что вас здесь найду. Мне просто повезло». «Понимаю», — кивнул Тайницкий. «Я забыл, что мердесен, и не принял должных мер предосторожности». Ржевский, в отличие от собеседника, так ничего и не понял. А что это вы все повторяете мир тесен? Кто вам такое сказал? Шиллер? Кто? Фридрих Шиллер, немецкий поэт. В одной из его пьес есть фраза Мир тесен. А, -а, -а" протянул поручик. Немец. Тогда понятно. Он же не знал, что Россия необъятна. Если бы мир в самом деле был тесен, то Россия бы туда не вместилась. Так что зря вы себя вините в забывчивости и о каких-то там мерах говорите. Россия необъятна, поэтому случайно повстречаться с кем-то на ее просторах весьма трудно». «Нет, мир все-таки тесен», — с ноткой досады произнес Тайницкий. Поручик не знал, что еще возразить, но решил разобраться с этим после, а пока изложить свое дело. «Иван Иванович, раз уж я вас нашел, то хотел бы просить помощи в деле с этим типом, Крестовским Костяшкиным». «А о моей миссии вы как узнали?» — спросил Тайницкий и опять взглянул испытующе. Ржевский просто не представлял, что ответить. «Иван Иванович, что это вы как на допросе?» — наконец проговорил он. «Я думал, вы рады меня видеть». «Был рад, пока не обнаружил, что вам известно абсолютно все», — признался Тайницкий. «Когда мне доложили, что вы меня внизу ждете, я подумал, мир тесен». Я решил, что вы случайно оказались в Оржеве, заметили меня на улице и узнали в лицо, а затем выяснили адрес. Такая случайность вовсе не означает, что грош мне цена как чиновнику из тайной полиции. Но затем вы сказали, что хотите поговорить со мной о моей миссии, суть которой — государственная тайна. И вот это уже провал. Настоящий провал. «Хотите сказать, что затронута ваша профессиональная честь?» «Именно! Так откуда вам известна суть моей миссии?» Тайницкий оглянулся на портрет государя, стоявший на письменном столе, и будто просил прощения. «Зачем же вы так строги к себе?» – недоумевал поручик. «Я ж говорю, случайно вас нашел!» «Откуда вам известно, что меня интересует господин Крестовский-Костяшкин?» – вопрошал Тайницкий. «А вас он тоже интересует?» Ржевский встрепенулся. «Я думал, что это интерес господина Скрытникова». «Что?» — воскликнул Тайницкий так же изумленно, как в первый раз, а через мгновение начал всматриваться в поручика, будто коршун, очень цепким взглядом. «Так значит, вам известно не все!» «Что не все?» Ржевский теперь чувствовал себя так, будто у него не голова, а погремушка. В ней скопились разрозненные сведения, будто горошины, а стоило ему шевельнуть головой, как эти горошины начинали звенеть самым неприятным образом. «Иван Иванович, черт побери, говорите яснее! Может, я что-то и знаю, но ничего не понимаю!» Тайницкий несколько мгновений колебался, но затем пробормотал. «Ладно, теперь уж не важно!» «Кому не важно?» Ржевскому показалось, что горошины в голове снова звякнули. «Я есть Скрытников», — признался Иван Иванович. «Что? Петр Петрович Скрытников? Это я!» Ржевский как будто что-то понял, но опять не понял. «Погодите, вы на самом деле кто? Иван Иванович Тайницкий или Петр Петрович Скрытников?» «Не тот, не другой!» «Я везде езжу инкогнито с разными именами, но можете звать меня, как вам привычно». «Привычно», — кивнул Ржевский, и горушины в его голове опять звякнули. «Хорошо, Иван Петрович, то есть Петр Иванович, то есть господин Тайников, Скрытницкий, фу, совсем запутался». «Зовите Иваном Ивановичем», — подсказал Тайницкий, который на самом деле был кем-то другим, но эта фамилия которой он пользовался полгода назад в Твери, уже стал Ржевскому привычной. «Хорошо», — сказал поручик. «А теперь признайтесь, откуда вы узнали о моей миссии и почему вас самого интересует Крестовский Костяшкин?» Не успел Ржевский начать рассказ, как в дверь постучали, а затем громко возвестили. «Обед прибылс!» «Миссии!» — велел Тайницкий. Дверь открылась, и на пороге появился старик с большими бакенбардами, тоже знакомый поручику. Это был слуга Тайницкого, именовавшийся не по имени, а по отчеству — Аминич. С ловкостью, не совсем обычной для такого почтенного возраста, Аминич внес в комнату большой поднос с разной снедью, без помощи рук закрыл дверь и принялся расставлять все принесенное на столе. — А слуга ваш что ж теперь по-другому называется? — спросил Ржевский. «Нет, все так же», — ответил Тайницкий. «Я, конечно, мог бы придумать ему новое имя, но он позабудет, возраст, а другого слугу брать не хочу». Старик старался вести себя так, будто его не касается этот разговор, однако с особой суетливостью поставил перед хозяином тарелку, положил рядом салфетку и приборы. Все говорило о том, что он помнит те времена, когда хозяину требовалось... Не салфетка рядом, а слюнявчик на шею. А вы сами, зачем имя сменили? Спросил Ржевский. Если в Твери были Иваном Ивановичем, почему в Ржеве не можете? Мог бы, но документы мне выдали на другое имя, ответил Тайницкий. Новое задание, новое имя. Так положено. А вы не спрашивали свое начальство, почему положено? Начальство о таком не спрашивают. «А вы сами-то хоть понятия имеете, зачем это все?» «Для секретности», — Тайницкий пожал плечами, но вдруг в порыве откровенности добавил. «Хотя, по моему разумению, эта чехарда имен не столько для секретности, сколько для того, чтобы все думали, будто в тайной полиции служат очень-очень много людей, будто она вездесуща». «А на самом деле там служит мало?» — спросил поручик. «Служит достаточно», — ответил Тайницкий, давая понять, что не будет далее распространяться на эту тему, и добавил. «Так давайте уже, признавайтесь». «Насчет Крестовского-Костяшкина?» «Именно». Меж тем Аминич закончил накрывать обед и, зажав поднос мышкой, сказал. «Барин, я пойду. Если что, я...» «Да-да-да, знаю, где тебя найти». Тайницкий взмахнул рукой, отсылая слугу прочь. Оржевский внимательно оглядел стол и заметил. «Закуска есть, но ни водки, ни вина. Только квас». Тайницкий взглядом и движениями головы все больше становился похож на дрессированного коршуна. «Я на службе. И не смотреть, что в номере сижу. Просто местная полицейская часть очень маленькая. Кабинета там для меня не нашлось. Поэтому я здесь». «А может, все-таки...» «Отметим встречу!» «Александр Аполлонович!» Собеседники окончательно пробудился Коршун. «Я смотрю, что за минувшие полгода вы научились не только разгадывать тайны, но и мастерски уходить от ответов. Однако я от вас не отстану, пока эти ответы не получу!» «Да я сразу хотел вам рассказать, но все время отвлекает что-то!» Начал оправдывать ржевский «Рассказывайте!» Портрет государя Николая Павловича возрился на Ржевского с таким же пристальным вниманием, как и Тайницкий. Однако это уже не производило на поручика того впечатления, как полгода назад. Трепета перед ликом государя и перед следователем уже не чувствовалось. А может, причина была в том, что на столе стоял обед и манил ароматами. В животе еле слышно заурчало. «А можно я поем?» – спросил Ржевский. Ешьте. «И рассказывайте». Поручик, прихлебывающий, пока горячие, наконец начал. «Я вообще-то случайно с этим типом познакомился». «С Крестовским Костяшкиным?» «Да, я его знать не знал, а он ко мне приехал и уговаривал продать одну дворовую девку. Сказал, что у него собственный театр, а девка нужна, как актриса». «И что же вы?» «Не продал, а девка на следующий день пропала». «Интересное совпадение!» Тайницкий положил руки на стул и даже чуть наклонился вперед к собеседнику. «Да, интересное!» отозвался Ржевский, отправляя в рот очередную ложку. «Хотя поначалу мне казалось, что Крестовский и Костяшкин ни при чем. Я поспрашивал дворню и даже прочесал с собаками ближайший лес. В итоге оказалось, если по следам судить, то крепостная моя пошла в лес, а там ее кто-то цап!» дотащил до ближайшей дороги и на телеге увез неизвестно куда. И тогда вы решили, что совпадение не случайно? Я ничего не решил, но зато я случайно познакомился с женой Крестовского Костяшкина, Барбарой. Она меня пригласила в гости, я съездил. И внимательно осмотрели усадьбу Крестовских Костяшкиных. Ну, насколько смог, ведь мое внимание все время отвлекало Барбара. У нее, знаете ли, такие прелести отвлекающие. «Я бы на вашем месте осмотрел в усадьбе каждую щель», сказал следователь. Ржевский задумался, ведь он в первую очередь представил себе не какие-то там щели в полу, а нечто более интересное, заставляющее вспомнить об амурных делах. Да и Тайницкий, судя по всему, упомянул щель именно в том смысле, который связан с амурными делами. Незачем осматривать щели в полу, когда можно осматривать половые щели. «Каждую щель?» — переспросил поручик. «Прям каждую?» «А вы себя не переоцениваете? Там же не только хозяйка, но и прислуги женской достаточно». «Какое это имеет значение?» — не понял Тайницкий. «Нет, вы себя переоцениваете. Все щели осмотреть за раз. Времени не хватит. Да и порху. «Хватит, если не отвлекаться», — возразил следователь. «К тому же в незнакомом доме», — продолжал поручик, «кто вам вот так сходу даст? Конечно, в чем-то может повести, но чтоб все сразу». «Дадут», — уверенно ответил Тайницкий. «Я ж не кто-нибудь, а чиновник тайной полиции». «Ну, если свое служебное положение использовать», — Ржевский пожал плечами. «Тогда другое дело». «А я, знаете ли, таким козырем не обладаю. Если мне в первый приезд в незнакомом доме даже одну щелку осмотреть удастся, считаю это успехом. Вот я только одну и осмотрел. Ту, что у хозяйки усадьбы». Следователь тряхнул головой, как будто избавляясь от наваждения. «Погодите, вы сейчас про какие щели?» «Про те самые», — ответил поручик. «Кстати, а вы в тайную полицию пошли, как раз за тем, чтобы иметь право во все щели заглядывать?» Тайницкий догадку не оценил. «Александр Аполлонович, вы от темы не отклоняетесь. Лучше скажите, неужели осмотр ничего не дал?» «Осмотр чего? Щели?» «Дал. Глубокое удовлетворение. А вот с точки зрения расследования не дал ничего». «Теперь вы меня разочаровываете, Александр Аполлонович» сказал Тайницкий. Поручик снова задумался. «А, я ж самое главное забыл рассказать. Я ж с этим к вам и приехал». Он полез в карман и вытащил оттуда листок бумаги, основательно помятый, а затем протянул собеседнику. «Вот, прочтите». Следователь принялся читать. «Коляска, лестница, свечи, черные плащи, топор. Что это?» «Это не то», — поспешно пояснил Ржевский. «На другой стороне листа». Тайницкий перевернул лист и прочитал начало. «Пропавшие. Никифор Филин. А это что?» «Написано же», — ответил поручик поедающий. «Пропавшие». Проживав, он добавил. «Я выяснил, что близымение Крестовских-Костяшкиных уже полгода пропадают люди. Вот как у меня крепостная пропала». Так же и эти. Но они не мои крепостные, а сосед моего, которому принадлежит деревня Пивуны. Сам он давно не приезжал. Всем заведует управляющий. И этому управляющему как будто все равно, что крепостные исчезают. Насколько я знаю, в розыск он не подавал». «Занятно», — пробормотал Тайницкий, изучая список. «Так значит, вы говорите, что вашу девку, которая пропала...» Крестовский-Костяшкин хотел купить для театра. Занятно. Что занятно? Списки пропавших указаны профессии. И вот что я подумал. Все они пригодились бы для театра. Плотник может сцену чинить или декорации строить. Живописец мог бы декорации разрисовывать. Кузнецы, которые пели в церковном хоре, могли бы петь в хоре театральном. Только ученица знахарки сюда не вписывается. Но, согласитесь, закономерность интересная». «Ну да», — сказал поручик, отодвигая от себя тарелку из-под и предвигая тарелку со вторым блюдом — котлетами. Тайницкий как будто даже обиделся, что его наблюдение не вызвало восторгов. «И это все, что вы можете сказать? Александр Аполлонович, опять разочаровываете. От человека, научившегося разгадывать тайны...» «Я ожидал большего!» Ржевский, в свою очередь, состроил обиженную мину. «А что вы от меня хотите? Я вам, между прочим, сведения собрал, которые вы сами три недели собрать не могли, хотя полуезда исколесили. Так ведь? Вы всех помещиков расспрашивали о Крестовском Костяшкине, но никто вам ничего сказать не мог, потому что этот тип ни с кем не знает. И вот я вам сведения приношу. А вы разочарованы!» «Выводов от меня хотите, но это ведь ваша обязанность – выводы делать!» Тайницкий аккуратно сложил листок, спрятал куда-то во внутренний карман мундира и вдруг опять посмотрел коршуном. «А теперь мы подошли к самому интересному. Откуда вы узнали, что я уже три недели навожу справки о Крестовском Костяшкине?» Ржевский, оценив повадки собеседника, решил, что будет лучше не выдавать бобричей, которые по-приятельски помогли поручику. Как видно, жена бобрича не зря боялась, что у их семьи могут быть неприятности. «Случайно узнал?» — ответил Ржевский. «И вы сами в том виноваты. Если хотели сохранить тайну своей миссии, не надо было обращаться к господину... ну этому, у которого половину уезда знакомых». Он половине уезда и растрезвонил, что вы о крестовском костяшке не наводите справки. Вот оно что! Теперь собеседник стал задумчивым коршуном. А ведь я потому и обратился, что мне этого господина рекомендовали как кладезь сведений о местных помещиках. Не думал, что нужных сведений у него не окажется, и что беседа с этим господином обернется для меня таким фиаско. Скажите уж прямо! «Задницей она обернулась!» — подхватил поручик. Тайницкий кивнул и пробормотал, сжимая руку в кулак, как коршун сжимает когти. «А ведь я прямо ему сказал, что о моем визите следует молчать! Арестовать, что ли, этого дурака за разглашение государственной тайны?» Ржевский задумался. Знакомого Бобричей, пусть даже сам его не знаешь, казалось все-таки жалко подставлять под удар. «Зачем арестовывать?» – воскликнул поручик. «Он же помочь хотел. Вместо вас наводил справки о Крестовском Костяшкине. И не зря наводил. Ведь сведения к вам в итоге пришли, пусть и не тем путем, как ожидалось. К тому же господин этот весьма благонадежен. Он ради государственной пользы старался. Ну, перестарался немного. А если вы благонадежных людей начнете арестовывать, что ж получится?» Тайницкий вздохнул и будто нахохлился. «Ладно, вы правы. Виноват я сам. Надо было думать, с кем дело имею. Не следовало мне являться к нему в мундире. Надо было представиться отставным чиновником, сказать, что покупаю имение в здешних местах и хочу заранее знать о соседях. Ведь с ними не один десяток лет жить бок о бок. Он бы поверил, а я вместо этого». Он так и не договорил. Ржевский решил, что раз сам все рассказал, теперь имеет право задавать вопросы. «Кстати, а почему вы ко мне не приезжали наводить справки? Я ведь сосед Крестовского-Костяшкина, хоть и дальний». «Вот именно, дальний», — ответил Тайницкий. «А я не могу охватить весь уезд. К тому же я с самого начала обратился к одному из дальних соседей Крестовского-Костяшкина». К тому, который клади сведений?» «Да!» Тайницкий нахохлился еще больше, ведь ему, конечно, не доставляло удовольствия вспоминать о своем промахе. «Там я ничего не узнал, а после этого не мог надеяться, что с другими дальними соседями Крестовского-Костяшкина мне повезет больше. Тогда я начал опрашивать ближних соседей, но и они ничего не знали. Все отвечали с ним связи не поддерживаем а для чего вы справки наводили продолжал спрашивать ржевский в чем этот крестовский костяшкин проштрафился он мне конечно сразу показался способным на всякие подлости но в чем вы его подозреваете собеседник помолчал а затем четко произнес если вам не удалось этого выяснить то я вам не скажу это «Государственная тайна!» «Иван Петрович!» — воскликнул поручик. тут То есть... Иван Иванович, я же вам сведения привез. Неужели не заслуживаю получить хоть немного в ответ? Может, я после этого еще полезней стану? В Твери мы с вами славно сработались, и в этот раз работаемся. Вы только доверяете мне чуть больше. В чем вы подозреваете Крестовского-Костяшкина?» Тайницкий? Взглянул на него, будто первый раз видел и заново оценивал. «А вы не разболтаете половине уезда?» «Только если для государственной пользы». «И только после того, как я разрешу. О том, возможна ли польза, судить буду я, а не вы». «Договорились?» Тайницкий начал рассказывать. Дели бунтовщиков, которые в декабре прошлого года поднимали восстание против государя, появился польский след. В Варшаве создан Следственный комитет, но там и сами разберутся. А я здесь выясняю, поддерживали ли восстание те поляки, которые живут в центральных губерниях. Есть подозрение, что Крестовский Костяшкин возглавляет местное отделение так называемого патриотического общества. А чем плох патриотизм? Тем, что он польский. И общество это польское, имеющее целью восстановление Польши как государства в тех границах, которые были до того, как совершился раздел. Как вы понимаете, такая деятельность для российского государства вредна? Конечно. Ивну Ржевский, принимаясь, наконец, за котлеты, которые уже порядком остыли. Если Польша восстановится, то польские красавицы съедутся обратно в Польшу. Гораздо удобнее, чтобы эти красавицы, или большинство из них, были равномерно распределены по всей российской территории. «Все б вам шутить!» Тайницкий покачал головой и хотел что-то добавить. Но вдруг начал прислушиваться. Поручик последовал этому примеру. И обнаружил, что за окнами кричат возмущенные голоса Целая толпа, причем одни мужчины. Женских голосов среди общего шума не различалось. Кажется, шум этот был и раньше, постепенно нарастая, поэтому лишь теперь стал мешать разговору. Ржевский, оставив на тарелке вилку с надкусанной котлетой, поспешил выглянуть в окно.